Глава 6. Ханна брела по тротуару, держа в руке бутылку вина. Тащилась, как черепаха. Идти на трехдюймовых каблуках было непривычно, но ещё больше стесняло движение платья. Она только покачала головой, когда Пайпер расстегнула матерчатый чехол. Красная? Реально? Её личный гардероб отвечал требованиям удобства и функциональности. Цвета исключительно серые, синие, черные и белые, что ни на день всё будет сочетаться. Из красных вещей имелись лишь бейсболка да кеды. Так, яркий мазок в наряде. Надев платье, Ханна словно вернулась в девяностые, окунулась в дух старого, милого её сердцу гранжа. В таком красном мини появлялась на вечеринках в долине Сан-Фернандо Шер Горовиц, героиня Бестолковых. Примечание. Американская комедия 1995 года, основанная на романе Джейн Остин «Эмма». Конец примечания. Пайпер сказала, что сравнение меткое. Потом они занялись прической под непрерывное бормотание Ханны о том, что она, дескать, в полном шоке. В большинстве профессиональных сообществ подобное платье посчитали бы совершенно неподходящим. Однако в индустрии развлечений царили особые нравы. В конце любой вечеринки запросто можно было застать в коридорах целующиеся в засос парочки. Да что там в коридорах, у всех на виду? Не обходилось без наркотиков и тем более без алкоголя. На следующее утро все, как ни в чем не бывало, впрягались в работу, и жизнь съемочной группы шла своим чередом. Разумеется, слухи и сплетни были неизбежны, однако любые эскапады в нерабочее время делали тебя полноправным членом команды, а отнюдь не изгоем. Приближаясь к месту вечеринки, Ханна издалека заметила тени операторов и актеров, мелькавшие в тускло освещенных окнах. Громохала музыка, раздавались взрывы смеха. Ханна отдавала себе отчет, что вечеринки с участием звезд шоу-бизнеса, даже самые незначительные, умиротворенностью не отличаются. Потому и арендовала место почти на окраине городка, во избежание жалоб. Похоже, поступила правильно. На лужайке перед домом уже кто-то отключился, хотя не было еще и десяти вечера. Тихо присвистнув, Ханна переступила через стажера и вскарабкалась на крыльцо. Кто бы мог подумать, что она будет чувствовать себя первой модницей в великолепных туфлях с маленькими блестящими бантиками. Стучаться не стало, Все равно никто не услышал бы. Свою зажигательную речь она отрепетировала дома перед зеркалом в ванной комнате, в которой пахло мятой и еще чем-то интересным. Похоже, эфирным маслом с добавлением имбиря. Хм, Фокс пользуется эфирными маслами? Ханни невольно захотелось пробраться в спальню хозяина дома и вдохнуть запах прямо из флакона. Нетерпеливо щелкнув языком, она вошла в прихожую, подавив желание сходу разыскать человека, отвечающего за музыкальное сопровождение вечеринки. Если она последует своему инстинкту, так и просидит весь вечер в углу, выбирая очередную подходящую к моменту композицию. Например, обязательно включит «Бон bon Айвер», чтобы успокоить расшатавшиеся нервы съемочной группы после сумасшедшей недели. Примечание — Бон Айвер — американский инди-фолк коллектив из Фолк-Рик, Висконсин. Конец примечания. Нет уж. Сегодня у неё была другая задача. Смирившись с тем, что на вечеринке будет господствовать атмосфера техно, Ханна сняла пальто. Кинула его на ближайшее кресло, махнула рукой парочки звукорежиссёров и прошла по коридору в гостиную, где собралась вся команда. Едва она переступила порог, как музыка стихла. Не исключено, что ей просто показалось, потому что на нее уставились все собравшиеся. Все без исключения. Если такова доля ведущей актрисы, то лучше податься в статистки. Но роль девушки из массовки ее больше не устраивала. Побольше уверенности. Приступим к плану. Я что же, единственная, кто получил извещение о дресс-коде? Ханна в притворной растерянности покачала головой, бросив взгляд на джинсы и футболки, в которых красовались гримеры и стилисты. Как печально. Коллеги встретили её слова дружным смехом и вернулись к своим напиткам и разговорам. Ханна облегчённо выдохнула. Не помешает для храбрости немного выпить. Заметив в углу барную тележку с алкоголем и сиропами для коктейлей, она двинулась вперёд. Главное — не переборщить. Ханна до сих пор с дрожью вспоминала их с Пайпер прошлогоднюю попойку на местной винодельне. «Привет!» — скучающим тоном приветствовал ее Кристиан. «Что выпьешь? Может, яду?» Поджав губы, Ханна присмотрелась к батарее бутылок. «Что бы мне такого выпить, чтобы почувствовать, наконец, твою индивидуальность?» Многозначительно глянув на ее платье, Кристиан одобрительно фыркнул. «Что это ты пытаешься изобразить?» — Ты бы сам что-нибудь изобразил. С утра шестнадцать дублей сделали, чтобы снять четыре строчки диалога. — Совершенство не урок, который отвечаешь сходу. Он нетерпеливо хмыкнул и схватил красный бокал для коктейля. — Так что ты пьёшь, личный ассистент? Давай смешаю. У Ханны отвалилась челюсть. — Ты? Ты смешаешь мне коктейль? Расслабься — Расслабься! Плеснув в бокал водки, Кристиан окинул её беглым взглядом. «Слушай, а то тебя неплохо облегает». «С такими бёдрами, как у меня, ты в нём тоже отлично смотрелся бы». Кристиан добавил грейпфрутового сока и льда и чуть не насильно сунул Ханне напиток. «Ненавижу себя за то, что ты мне нравишься». «А мне нравится, что я тебя ненавижу». Оба заулыбались. «Ханна!» К ним приближались Сергей, Бринли и несколько молодых талантов, в том числе Максим и актёр, играющий её лучшего друга. Сергей, похоже, потерял дар речи, даже забыл, что держит в руке фужер с напитком. «Классный наряд», — пробормотал он, уставившись куда-то в район её короткого подола. «Понял, что это ты, только когда услышал вашу с крестьянам пикировку». «Ну, когда она рядом, у меня на лице гримаса ужаса». Вяло пошутил Кристиан, слегка толкнув Ханну в бок. «Шикарно выглядишь», — поддержала Сергея Бринли, не отрываясь от смартфона. «Спасибо». Почувствовав себя в центре внимания, Ханна испытала непреодолимую потребность сделать глоток коктейля. Водки Кристиан плеснул щедро, и жидкий огонь опалил её горло. Наверное, спиртное успокоило Ханну, тем более, что вечернее платье давало ей уверенность в собственных силах. Возможно, сказались и ободряющие слова Пайпер. Словом, Ханна заговорила, понимая, если не сейчас, то никогда. «Бринли!» — выпалила она, придерживая руку с бокалом, чтобы кубики льда не стучали о стенки. «Хотела спросить. Не возражаете, если я попытаюсь помочь вам с музыкой к фильму? Конечно, вы и сами прекрасно справляетесь», — быстро добавила она. «Просто хотелось бы у вас поучиться, понаблюдать за процессом». Наступила томительная пауза. Нет ничего необычного в том, что кто-то использует неформальную обстановку для продвижения по карьерной лестнице. Но чтобы личный ассистент осмелился обратиться с подобной просьбой к коллеге, стоящему неизмеримо выше в иерархии, да еще в такой компании, наверное, следовало повременить или пообщаться с Сергеем и Бринли без свидетелей, однако Ханна надеялась, что Бринли отнесется к ее вопросу благосклонно. Все же задан он не в официальном порядке, а как бы, между прочим. М -м -м. Музыкальный директор моргнула с неожиданно вспыхнувшим интересом, разглядывая просительницу. Вы планируете в дальнейшем связать свою карьеру с музыкальным сопровождением? Так далеко я не заглядываю, с облегчением выдохнула Ханна. Пока просто хотелось бы побольше узнать об этой стране кинематографа. Вдруг это и вправду мое будущее. Бринли покачалась на каблучках и пожала плечами, снова уткнувшись в экран телефона. «Если хотите понаблюдать, без проблем. Разрешит ли вам Сергей уделять некоторое время для обучения?» До Ханны дошло, что режиссер с самого начала разговора не промолвил ни слова. Стоял, хмурился, посматривал на свою ассистентку. Услышав вопрос, Бринли вздрогнул, словно сам понял, что ведет себя не совсем обычно. «Ты для меня жизненно важна, Ханна. Сама знаешь?» Ханна стремительно покраснела. «Ты для меня жизненно важна». Впору приложить лёд к пылающим щекам. Снова повисло молчание. Сергей потеребил рука в чёрной водолазке. «Но если обучение пойдёт не во вред функциям ассистента, возражать не буду». Ханну охватил жар. Сердце затрепетало от затаённой гордости, мысли смешались, от шока она едва не выронила бокал и всё же изобразила благодарную улыбку, кивнув Сергею и Бринли. «А кто будет носить мне кофе в перерывах между дублями?» — капризно осведомился Кристиан. Маленькая компания дружно расхохоталась, и напряжение, наконец, спало. Разговор переключился на воскресную повестку. Вся команда ждала хорошей погоды, которая требовалась для сценки поцелуя между Кристианом и Максин. Снимать планировали в гавани, и синоптики обещали им несколько солнечных дней. Сергей стал обрисовывать свое видение сцены, которую планировал снять широкими крупными мазками, а Ханна погрузилась в мысли, пытаясь подобрать для завтрашнего кадра соответствующую композицию. Как ни странно, пролистав свой внутренний каталог, подходящей мелодии не нашла. Ни одной идеи. Удивительно. Неужели, наконец, представившийся шанс лишил ее чутья? Вдруг она забыла, как создавать звуком нужную атмосферу? Ведь это умение было с ней всегда, с тех пор, когда Ханна только научилась включать проигрыватель. Она настолько встревожилась, что не заметила, как Кристиан вновь наполнил ее бокал, причем уже во второй раз. Ритм электронной мелодии бился в такт с ее сердцем, и Ханна ощутила непреодолимое желание танцевать. «Да, хватит пить, пора на танцпол!» Мысль дельная, однако немного запоздавшая. Спиртное горячило кровь, и Ханна утратила контроль над своими поступками. Болтала со всеми подряд на любые темы, какие только приходили в голову, от забега быков в памплоне до утверждения, что уши растут всю жизнь каждая из которых представлялась ей исключительно интересной. Во всяком случае, все смеялись. Потом одна из актрис все же вытащила ее на импровизированный танцпол. Ханна закрыла глаза, сбросила туфли и отдалась музыке. Во время танца у нее закололо в затылке, и, открыв глаза, Ханна заметила, что с другого конца комнаты за ней наблюдает Сергей. Впрочем, его отвлек подошедший с каким-то вопросом Кристиан. Ханна неосмотрительно выпила ещё бокал коктейля, предложенный одним из гримеров, и снова пошла танцевать. Прошло несколько минут, и атмосфера в комнате вдруг изменилась, словно стало светлее. Ханна обернулась. Все смотрели в направлении входной двери, где стоял, прислонившись к косяку, Фокс. Наблюдал за ней. Улыбался. «Матерь Божья!» — прошептала Ханна, не отрывая взгляд от ловца крабов. Собравшиеся замерли, наступила тишина. Типичная реакция на появление Фокса. Как будто акула величаво заплыла в середину косяка мелкой рыбёшки. Фокс только вернулся из моря, и его усталое загорелое лицо было обветрено и пропитано солью. Уверенный в себе, дерзкий и до невозможности сексапильный, складывалось впечатление, что он возвышается над головами участников вечеринки. «Это тот самый парень» пробормотала одна из девушек рядом с Ханной, которого мы видели у автобуса. «Боже, просто картинка из порно-журнала. Хочу себе такого. Иди к чёрту, я его уже заняла». У Фокса дёрнулась щека. Видимо, он услышал разговор и всё же смотрел только на Ханну. Она ощутила прилив ярости. «Картинка из порно-журнала? Я его заняла? Да как они смеют надеяться соблазнить её друга?» Или это совсем не сложно, А если одна из этих сучек ему приглянётся? И что? Ей-то какое дело? Фокс прислушивался к шёпоту, гулявшему по залу, и его улыбка померкла. Ханна уже не в первый раз за последние четыре дня вспомнила его предостережение. «Ты не должна пострадать от моей репутации». Он двинулся было к Ханне и замер на полушаге. Усомнился, стоит ли подходить? «Побоялся взглядов?» Ханна, не раздумывая, поставила бокал с напитком на подоконник и решительно направилась к Фоксу. Вероятно, храбрости ей придал бродивший в крови алкоголь, и всё же в первую очередь вперёд её толкало негодование. Эти девчонки его даже не знают. До них и слухи-то о нём не успели дойти за эти несколько дней. У неё при первых встречах с Фоксом тоже сложились кое-какие впечатления. Она восприняла его как красавчика-компаньона, от отпетого бабника. Потом, когда они переписывались, не раз вроде как в шутку спрашивала, один ли он сейчас. Мол, вдруг Фокс сейчас с девушкой. Теперь Ханна ощутила внезапное желание попросить у него прощения. Никто не посмеет при ней давать Фоксу оценки. Ханна не допустит, чтобы он стеснялся подойти к ней на вечеринке. Стоит посреди зала под прицелом жадных глаз — Надо подставить ему плечо. Надо его успокоить. Ладно, может, она и ревновала. Кто-то пытается его застолбить. Ханна отбросила ненужные мысли и облизала губы. Она была уже в футах в пяти от Фокса, и тот, догадавшись о её намерениях, изменился в лице. Его неуверенность мигом исчезла, синие глаза потемнели, метнули молнию, заросший щетиной подбородок напрягся, готов ко всему. «Мужчина, который привык, что его желают, и знает, как с этим быть». Ханна поднялась на цыпочки, Фокс прошептал ее имя, и они слились в поцелуе, прямо в центре танцпола. Ее ошеломил голод, исходивший от твердых губ мужчины. Фокс развернул ее, прижал спиной к притолоке, жадно приник к ее рту и со сдавленным рычанием продолжил поцелуй. Мысли Ханны спутались. Тело охватил жар, руки бессильно повисли вдоль тела. Ева в Эдеме только что вкусила запретный плод.